Глава седьмая. Кофеварка издала странный трещащий звук и умерла. Черт, похоже, день начинается не слишком удачно. Вздохнув, я попробовала сварить нужную дозу бодрящего напитка в давно неиспользуемой маминой турке, но, задумавшись, прозевала нужный момент, и мой кофе оказался где угодно, но не в моей чашке. Обидно. «Ну ладно, в конце концов кофейный автомат есть на первом этаже офисного здания, так что еще не все потеряно». Пока спешно оттирала плиту, обожгла руку. Заклеив ожог, взглянула на часы и поняла, что почти опаздываю. Ну, еще этого не хватало. Никогда за мной подобного не водилось. Дальше день решил, очевидно, по полной подтвердить мое первое о нем впечатление. Машина завелась только с третьей попытки. Пробки были просто катастрофическими, и почти у самого офисного здания меня так подрезал какой-то мажор на дорогущей, почти лежащей брюхом на асфальте тачке, что я остановилась с полминуты, справляясь с испугом, пока сзади не начали нетерпеливо сигналить. Выбираясь из машины, я почувствовал неприятное давление в пояснице, медленно стекающее вниз живота. Предвестник этих самых дней. Как всегда при мыслях о месячных пришло воспоминание о маминых похоронах. том самом кошмарном для меня дне, апофеозом которого и стал приход первого цикла, сопровождавшийся ужасной болью. С тех пор мало что изменилось. И эти три дня для меня – настоящее испытание на прочность, терпения и заодно время печальных воспоминаний. Проходя мимо охранников, я зачем-то оглянулась и наткнулась на сальные взгляды, от которых передернула. Да, я всегда знала, что эти озабоченные пялятся обсуждают всех, сколько-нибудь привлекательных женщин, просто потому, что им безумно скучно торчать на одном месте день-деньской. Раньше было безразлично, но сегодня похотливые выражения их глаз, приклеившихся к моим груди, заднице, неожиданно заставил вскипеть. Я сжала кулаки, только чтобы не закричать им, прекратить лапать меня своими зенками. Войдя в лифт, отругала себя. «Да что, черт возьми, со мной такое?» Едва успев вбежать последний в кабинет Владимира, застала весь наш отдел в полном составе. «Всем добрый день!» — засиял улыбкой наш исполнительный директор, разваливаясь в своем дорогущем кресле. «Сегодня у меня для вас новость, хотя, думаю, не слишком неожиданная. Как вы все в курсе?» Руководитель вашего отдела, Ольга Петровна, на этой неделе выходит на пенсию. А значит, встал вопрос о том, что кто-то должен занять ее место. Я выпрямилась в кресле, ожидая услышать свое имя. Нет, я не самонадеянно, просто знаю, что заслуживаю этого повышения, потому что, собственно, в одиночку практически тащу на себе этот отдел» пока наши остальные дамы больше занимаются обсуждениями чужой личной жизни, флиртом и изредка документаций. Впрочем, особых сомнений в том, кто заслуживает этого повышения, у меня не возникло. Владимир стряхнул несуществующую пылинку со своего стильного костюма от известного дизайнера – а я взглядом случайно наткнулась на отчего-то злорадно лыбящуюся Регину, которая сверлила во мне дыры глазами. Что не так с этой женщиной и ее неадекватной реакцией на меня? Итак, позвольте вам представить в новом качестве вашу сослуживицу, которую вы и так все прекрасно знаете, Светлана Васильевна Верей, ваш новый руководитель. Я медленно повернулась к поднявшейся роскошной блондинке, просто не веря своим ушам и игнорируя засиявшую злобным торжеством Регину. «Как такое возможно?» Эта бестолочь ни единого дня не проработала, чтобы не прийти ко мне раз сто, конюче помочь ей практически сделать за нее всю работу. Я шокированно уставилась на Владимира. Он же старательно избегал моего взгляда, наблюдая за вялыми и даже недоуменными поздравлениями коллег в адрес раздувшейся от довольства Светочки. Некоторые растерянно поглядывали на меня, а я изо всех сил старалась сдержаться и никак не выдать нарастающий внутри удушающий ком гнева. — На данный момент все свободны. Работаем в обычном режиме. Царским жестом отпустил всех Владимир. «Анна Викторовна, задержитесь», – окликнул он меня у двери. Когда я остановилась, шагавшая модельной походкой Светочка тоже затормозила, а ее извечная подружка Регина застряла в дверях, прислушиваясь, как гончая. «Светлана Васильевна, я вас не задерживаю», – напомнил ей Владимир и глянул на Регину, а остальных тем более. «Ну, Владимир Валентинович», – Недовольным голосом промямлила моя новая руководительница. «Идите, дорогуша!» Почти небрежно отмахнулся Владимир. «Нам с Анной Викторовной нужно обсудить рабочие моменты». Я внутренне усмехнулась. «Ну, конечно, как повышение, так для пустоголовой Светочки, а как реальная работа тут сразу ко мне». Светочка полоснула по мне злобным взглядом и, вздернув подбородок, снова зашагала к дверям. Я стояла у длинного стола и смотрела на его идеально гладкую поверхность, справляясь с обидой и злостью, что никак не хотели оседать. «Ань, присядь!» Голос Владимира изменился, став из начальственного обычным и даже слегка усталым. «У тебя что-то срочное ко мне, Вова?» Прочистив горло, ответила я. «Если нет, я пойду. Некоторым ведь нужно еще и работать».